Глава 14. Создание группы поддержки. Помогите им помочь вам. Друзья, родственники, психотерапевты могут быть любящими и добрыми, а книги и культурные коды полезными, когда помогает человеку в горе нести его боль. Но порой они беспомощны, когда пытаются исправить то, что сломано. Многие люди хотят вам помочь, они просто не знают как. Между тем, чего люди нам желают и тем, чего они добиваются своей поддержкой, огромный разрыв. В этом никто не виноват. И единственный способ преодолеть такой разрыв рассказать людям о том, что помогает, а что нет, и понять, как мы все можем улучшить свои навыки заботы друг о друге. Хотя горе нельзя исправить, это не значит, что в вашей группе поддержки нечем заняться. Существуют конкретные практические способы помощи людям, переживающим утрату близкого. Для этого просто нужны тренировка и желание любить друг друга по-новому. Иначе, если ваши друзья и родственники смогут отказаться от цели починить вас и решат поддержать вас в горе, то они сумеют приблизиться к тому, чтобы выразить свою любовь, как и хотели. они способны улучшить ситуацию, даже если не в силах её исправить. Я хочу, чтобы вы дали почитать мою книгу друзьям и родственникам, которые хотят вам помочь. Обратите их внимание на указания и предложения в этой главе, чтобы вам не пришлось тратить энергию на объяснение ваших потребностей. Приёмы, приводимые здесь, помогут им научиться любить вас в новой ситуации, быть с вами рядом вместе с вашей болью. и не пытаться вас подбодрить. Эта глава в большей мере нежели остальные, обращена к вашей группе поддержки, а не к вам. Цитата. Когда у моей подруги Крис умер маленький сын, я рассказала ей о том, как мой психотерапевт предложил нашей группе вести себя как слоны, собираться вокруг раненого члена стаи. Я знала, что не могу помочь ей пережить горе, но я могла быть рядом с ней. Начали телесно сиди рядом, потом по телефону. Она рассказала о слонах своим друзьям, и люди начали дарить ей небольшие сувениры и открытки со слонами, тем самым говоря: "Я здесь, собирай своих слонов, дорогая. Мы здесь". Глория Флин, подруга автора в личной переписке. Переход от горя как проблемы к горю как опыту, требующему поддержки. Если вы чувствуете фрустрацию и беспомощность рядом с человеком в горе, С вами всё в порядке. Это не ваша вина, что вы не знаете, что делать перед лицом огромной боли в себе или в любимом человеке. Наши культурные модели не работают. В западной культуре действует медицинская парадигма, в которой смерть рассматривается как неудача. Психологическая же парадигма гласит: всё, что отклоняется от стабильной линии счастья, это нарушение. Болезнь, грусть, боль Смерть и горе рассматриваются как проблемы, требующие решения. Как же можно ожидать, что вы обойдёте с горем умеючи, если все модели демонстрируют неверный подход? Горе это не проблема. Ему не нужны решения. Подход к нему как к жизненному опыту, которому требуется поддержка, может радикально изменить ситуацию. Возможно, это покажется всего лишь незначительной переменной в вербальном общении. Но представьте себе космический челнок. Ошибка в 2 градуса на поверхности приведёт к отклонению в тысячи километров в космос. Фундамент, составляющий вашу суть, влияет на всё при столкновении с горем. Вы или достигнете желаемого, любить, поддерживать близких, или улетите в открытый космос. Я приведу пример. Если вы воспринимаете горе как проблему, то будете предлагать различные решения, Ты должна выбросить его одежду. Он сейчас в лучшем мире, так что порадуйся за него. Нельзя весь день сидеть и грустить. Он бы не хотел этого. Может быть, тебе надо почаще выходить из дома. Вы будете давать советы вашему горюющему другу или любимому человеку, потому что пытаетесь облегчить его боль. У него есть проблема, и вы изо всех сил стараетесь решить её, но вас постигает разочарование. Ваш друг сопротивляется. Он не хочет следовать вашим советам. Чем сильнее вы пытаетесь помочь изменить ситуацию, тем больше он сопротивляется. Видимо, он не хочет, чтобы ему стало лучше. Те, кто столкнулся с трагедией, знают, что их горе нельзя исправить. Они знают, что с ними все в порядке. У них нет проблем. И чем больше их стремятся избавить от боли, тем сильнее они чувствуют разочарование и, И необходимость защищаться. Человеку в горе не нужны решения. Ему нужна поддержка. Поддержка в том, чтобы переживать настоящее. В том, чтобы вынести то, что выпало на его долю. Люди, столкнувшиеся с утратой, расходуют много сил на защиту своего горя. И не ощущают поддержки в его переживании. Те же, кто пытается их поддержать, чувствуют себя ненужными, неоцененными человеками. и абсолютно бесполезными. Этот подход не работает. Даже если вы желаете своему близкому добра, попытки исправить горе всегда оборачиваются против вас. Возможно, такое неприятно узнать. Но если вы действительно хотите быть полезным и поддержать человека в беде, вы должны перестать рассматривать горе как проблему, требующую решения. Когда вы начнете воспринимать страдания как опыт, который надо поддерживать, любить и наблюдать, тогда мы сможем поговорить о способах помощи. Когда мы начнем одинаково смотреть на горе, наши слова и действия могут стать очень полезными. Хорошая новость заключается в том, что этому можно научиться. Хотя моделей такой поддержки немного, отсюда не следует, что их нет. Вот что можно сделать. Вместо того, чтобы пытаться изгнать горе вашего друга, Помогите ему почувствовать, что внутри его трагедии есть место любви и поддержки. Новой модели и хороший пример. В данной главе мы охватим много тем. Во-первых, я хочу поблагодарить вас за то, что вы читаете мою книгу и за ваше желание помочь. Быть рядом с тем, кто горюет, невероятно тяжёлый труд. Это очень нелегко. Наверняка вам неприятно узнать То, что вы делаете, не помогает, особенно если вы добрый и сочувствующий человек. Что бы вы ни прошли дальше, помните об одно. Уже само желание поддержать, выполнять огромную, глубокую, тяжёлую работу, любить человека в его боли это прекрасно. Я много говорю о неверных способах поддержки людей в горе, но просто указать на ошибки недостаточно. Для того, чтобы двигаться дальше, Мы должны создать новую модель поддержки, на которую могли бы ориентироваться. Когда ломается кость, ей нужен поддерживающий каркас, чтобы она сраслась. Внешняя поддержка необходима для сложного процесса срастания. Ваша задача быть частью такого каркаса для вашего сломленного друга. Не соединять сломанные кусочки руками, не произносить мотивационные речи о том, что он должен поправиться. не делать предположений о том, что именно Кой должна сделать, чтобы исрастись. Ваша задача проста быть рядом, стать повязкой на ране. Ваша работа, если вы на неё согласны, состоит в том, чтобы быть свидетелем прекрасного и жуткого и противиться чисто человеческому желанию исправить и починить. Это непросто учиться быть свидетелем, невзирая на всё, что я знаю, на то, что испытала лично. На то, что мне в нофи в нофе рассказывают участники моего курса, я всё равно чувствую соблазн ответить на боль другого словами утешения. Выхолощенные банальности и пустые оболезнывания, вроде: "Зато ты смогла дать ему хорошую жизнь" или "Это тоже пройдёт", сами всплывают в моей главе. Даже зная всё, что я знаю о реальности горя, о том, что помогает и что не может помочь, Я тем не менее пытаюсь что-то улучшить. Во всех нас есть такое стремление помочь. Мы видим страдания и хотим прекратить его. Мы видим боль и хотим вмешаться. Мы отчаянно хотим, чтобы всё наладилось. Этот порыв любить и утешать очень человечен. Он часть нашей миссии на земле. Мы не хотим видеть страдания тех, кого любим. Когда я прошу вас реагировать по-другому, то не требуй, чтобы вы подавили в себе порыв устранить чью-то боль. Подавить его невозможно. Я прошу вас лишь контролировать свой порыв и не выражать его словами. Прежде чем поддержать друга, подбодрить, дать ему совет, сделайте паузу. Во время этой паузы вы должны решить, как вам лучше поступить. Признание реальности боли – более верное поведение, чем попытка устранить ее. Столкнувшийся с несчастьем человек нуждается в свидетеле своего горя. Может быть, ваш друг хочет, чтобы вы его выслушали? Может быть, он хочет увидеть вас в вас подтверждение и отражение абсолютной невыносимости этой ситуации? Звучит парадоксально. Но лучший способ помочь человеку, испытывающему боль, позволит ему ее испытывать. Позволит ему поделиться с вами реальностью нестерпимой боли, невыносимой тяжести и не спешить с исправлением, обесцениванием или удалением боли. Эта пауза между порывом помочь и самой помощью поможет вам проявить такт и показать свое умение обращаться с чужими эмоциями. Эта пауза поможет вам вспомнить, что ваша роль – быть свидетелем горя, а не пытаться разрешить проблему. Чувствовать неловкость – нормально. Гораздо сложнее сказать: "Всё очень плохо. И я ничего не могу с этим поделать. Но я здесь. И я люблю тебя". Нежели предлагать стандартные формулы утешения. Это гораздо сложнее, но и гораздо полезнее и добрее. Вы не можете исцелить друга, пытаясь забрать его боль. Признав, что он страдает, вы даруете ему облегчение. Всё становится проще, когда мы позволяем себе говорить про В своём эссе Дар присутствия опасность советов писатель и преподаватель Паркер Палмер говорит: "Душа человека не хочет, чтобы ей советовали, чтобы её исправляли и спасали. Она лишь хочет, чтобы её лицезрели, чтобы её видели, слышали и сопровождали такую, как есть. Когда мы низко кланяемся душе страдающего человека, наше уважение восполняет её лечебные силы". Единственные силы, которые могут помочь страдающему пережить муки. Мы все, как иногда говорят мистики, занимаем место в облаке свидетелей. Перед лицом боли, которую нельзя исправить в себе, в других, в мире, мы все призваны в свидетели и должны признать реальность того, как мучительно порой быть живым. Сколь многого от нас требует жизнь. Задача группы поддержки признавать боль и сопровождать человека в горе, не пытаясь его успокоить. Это непростое умение, и его трудно применять, но его постулаты просты: приходить, слушать, не исправлять. Иногда, осваивая новые для нас навыки, мы совершаем ошибки. Это нормально. Человеку в горе легче перенести ваши неуклюжие попытки быть свидетелем его боли, Нежели ваши уверенные слова о том, что всё не так плохо, как кажется. Вы не всегда можете повлиять на боль, но вам под силу изменить способы её восприятия и реагирования на неё. Когда боль существует, дайте ей существовать. Будьте её свидетелем. Позвольте человеку сказать: "Мне больно" и чувствовать себя при этом в безопасности. Не бросайтесь помогать и исправлять. Дайте друг другу пространство. Если вы хотите оказывать поддержку, от вас требуется сопровождение в боль. Не предлагай решений того, что невозможно решить, вы способны улучшить ситуацию, хоть и не можете её исправить. Как стать тем, кто понимает? Любить человека, который испытывает боль, очень тяжело. Я знаю. Было бы здорово прикрепить к себе табличку с кодовым словом или что-то в этом духе, своего рода предупреждение окружающим о том, Насколько деликатна и безнадёжна задача поддерживать человека, испытывающего горе. Первое время после смерти Мэтта я мечтала об этикетке с надписью: "Пожалуйста, извините меня за странное поведение. У меня только что умер партнёр, и я сама не своя. Было бы здорово, если бы к людям прилагалась инструкция по уходу. Когда мне грустно, пожалуйста, сделайте то-то. Если я скажу или сделаю то-то, оставьте меня в покое". К сожалению или к счастью, мы не умеем читать мысли. Мы можем научиться служить других, только тренируясь в проявлении внимания и открытости в течение всей жизни в отношении со всеми окружающими. Как и в случае с любым другим навыком, лицезреть чужую боль со временем станет проще. Правильные ответы будут приходить сами собой. То, что казалось неуклюжим и неловким, постепенно станет не то чтобы совсем простым, Но всё-таки гораздо проще. Эти навыки непременно пригодятся вам в будущем. Вам придётся много раз за свою жизнь испытывать боль и быть её свидетелем. Горе разного масштаба, от малейших неприятностей до катастрофических утрат, ожидает нас на каждом шагу. Нам всем надо научиться слышать сигнал, призывающий нас стать свидетелями чужой боли. Если вы уже отточили такой навык в других областях своей жизни, воспользуйтесь им, чтобы поддержать своего друга. Чем острее боль, свидетелем которой вас призывают быть, тем сильнее ис соблазн попытаться устранить её. Не суетитесь. Увидев нашу боль, можно содрогнуться. Это нормально, но, пожалуйста, не отворачивайтесь от неё и не просите нас избавиться от страданий. Хватит лирики. Какие нужны навыки? Теоретические рассуждения о том, как поддержать человека в горе, важны, но в то же время необходимы и практические указания, что делать перед лицом чужой боли. Ведь не предполагается, что вы, допустим, просто будете стоять рядом и излучать любовь. Да, это тоже неплохо, но есть и более конкретные рекомендации. Приходите, скажите, что они Человек, испытывающий горе, и его группа поддержки исполняют сложный танец. Большинство людей стремятся помочь, но не хотят быть назойливыми или боятся ухудшить ситуацию, а потому вообще ничего не говорят. Они предпочитают уйти молча, избегая ошибки в выборе слов. В статье для газеты The Guardian писатель Джайлс Фрейзер предлагает термин двойное одиночество. Помимо утраты любимого человека, Горяющие теряют связь и общность с окружающими. Из страха всё испортить люди замолкают и исчезают как раз тогда, когда мы больше всего в них нуждаемся. Я не раз говорила своим друзьям, что их действия никогда не будут уместными. Если они слишком часто звонили, мне казалось, что на меня давят. Если недостаточно часто, что меня игнорируют. Если я сталкивалась с кем-то в магазине, и он ничего не говорил, Мне казалось, что меня никто не замечает. Если же он хотел поговорить о моих чувствах прямо тут, в овощном отделе, я воспринимала это как вторжение. Заботиться друг о друге нелегко. Порой это сущий кошмар. Важно помнить, что от вас не требуется быть идеальным. Совершенно нормально и даже более того хорошо начать разговор с таких слов: "Я понятия не имею, что сказать и знаю, что ничем не могу помочь" или Я хочу дать тебе личное пространство, однако же беспокоюсь за тебя, поэтому звоню. Признание в том, что вам неловко, позволяет вам сделать первый шаг навстречу. Попытки скрыть ощущение неловкости только ухудшат ситуацию. Для человека, переживающего утрату, большое облегчение быть рядом с тем, кто готов чувствовать неловкость, но при этом появляться вновь и вновь. Если вы не знаете, ждут ли от вас слов, Простите. Если вы не уверены, стоит ли приходить, лучше прийти. Тот, кому вы пытаетесь помочь, заметит ваши усилия и будет вам благодарен. Делайте то, не делайте это. Полезный список. Часто, когда я говорю о том, что надо быть свидетелем чужой боли и сопровождать человека в его страданиях, люди отвечают: "Да-да, это я могу". А есть ли что-то такое, чего следует полностью избегать. Я понимаю, что вам нужна инструкция. Мы все любим практические советы, особенно перед лицом бесформенной и пугающей задачи – поддерживать человека в горе. В приложении к книге вы найдете эссе с кратким изложением идей, как помочь человеку, переживающему утрату. А вот еще несколько полезных советов. Нет, не сравнивайте одно горе с другим. каждый человек перенёс в жизни утрату, но именно эту трагедию никто другой не испытал. Иногда хочется предложить собственный опыт горя как доказательство понимания, но вы не понимаете, вы не можете понять. Даже если количественно ваша утрата была сопоставимой, откажитесь от соблазна использовать свой опыт как точку соприкосновения. Да, спросите об их переживаниях. Вы можете стать ближе, проявив интерес к тому, как человек переживает свою беду. Если у вас был схожий опыт, можно сказать о том, что вам знакомы ощущения необъятности и странности горя. Ограничьтесь словами о том, что вы представляете себе общую картину. Не говорите, что вы представляете себе его путь. Нет. Не проверяйте факты. Не исправляйте ошибки. Чувства времени и внутренние базы данных часто работают сумбурно, особенно в ранний период горе. Человек может путаться в датах, воспроизводить факты иначе, чем было на самом деле. У вас может быть другое мнение о событиях, их участниках и отношениях между ними. Сдержите порыв исправить ошибки. Да, позвольте человеку переживать свой собственный опыт. Не важно, кто больше прав. Нет, не преуменьшайте. Вам может показаться, что масштаб горя вашего друга не соответствует ситуации. Иногда хочется подкорректировать его точку зрения, заменив той, что кажется вам более реалистичной. Да, помните, что горе принадлежит тому, кто его испытывает. Ваше мнение о его боли ничего не значит. Он сам решает, насколько ему плохо, так же как вы сами вправе принимать такое решение в отношении своей жизни. Нет. Не делайте комплиментов. Когда близкий вам человек испытывает боль, ему не нужны напоминания о том, какой он умный, красивый, сильный и в целом хороший. Не говорите ему, что он храбрый и мужественный. Горе обычно не связано с недостатком уверенности в себе. Да, учтите, все, что вы любите в этом человеке, чем вы в нем восхищаетесь, поможет ему прожить свой опыт. Напомните ему о том, что вы рядом, что он всегда сможет на вас опереться, если его горестная ноша станет слишком тяжела для одного. Позвольте ему пребывать в хаосе и не чувствовать необходимости демонстрировать отвагу и силу духа. Нет, не будьте черлидером. Когда все плохо, нужно просто это признать. Не стремитесь озарить каждый уголок бодростью духа. Не пытайтесь заставить человека испытывать благодарность за то, что в его жизни есть и хорошие стороны. Хорошее и плохое живут в одном пространстве. Они друг друга не отменяют. Да, станьте зеркалом его реальности. Когда он говорит просто невыносимо, отвечайте: "Да, именно так". Вы удивитесь, насколько это помогает. Нет. Не рассуждайте о будущем. Когда любимый человек испытывает боль, порой возникает соблазн поговорить о чём-то прекрасном, что случится с ним в будущем. Сейчас В данный момент такого будущего не существует. Да, оставайтесь в настоящем времени. А если ваш друг заговорит о прошлом, присоединитесь к нему. Позвольте ему выбирать самостоятельно. Нет. Не проповедуйте, часть 1. Тебе надо пойти на танцы, мне это помогло. Ты прибегал к ароматическим маслам для бодрости. Мелатонин всегда помогает мне заснуть, тебе тоже надо его попробовать. Если вы открыли полезные приемы по улучшению состояния, может возникнуть желание распространить свой опыт на остальных. К сожалению, если человек сам не просил совета или информации, ваши полные энтузиазмы рекламной и вставки будут звучать оскорбительно. И, по правде говоря, высокомерно. Да, поверьте, что человеку хватит ума и опыта, чтобы позаботиться о себе. Если он плохо спит... то наверняка уже поговорил с врачом или поискал информацию в интернете. Если вы видите, что ему тяжело, можно спросить, хочет ли он услышать о том, что когда-то помогало вам. Нет. Не набрасывайтесь на собеседника с готовыми решениями. Проповедование, часть 2. В любой ситуации, не только в горе, важно получить его согласие, прежде чем давать ему совет или предлагать решение. В большинстве случаев человек просто хочет, чтобы его выслушали и признали его боль или его проблем. Да, получите согласие. Прежде чем предлагать советы и решения, можно задать вопрос, как поступает моя подруга и коллега Кейт Маккомс. Тебе нужны сочувствия или совет? Отнеситесь к ответу с уважением. Я могла бы привести еще миллион пунктов, что можно делать, чего нельзя, но для начала решать. Этого списка вполне достаточно. Дело не в том, что все нет плохие слова, они просто неэффективны. Если ваша цель поддержать друга, то выбирайте слова, которые скорее помогут вам достичь этой цели. Почему это не помогает? Я же делаю всё, что нужно. Вам нужно знать одну важную вещь. Иногда вы всё делаете правильно, но ваш друг всё равно не отвечает на сообщения, не приходит на вечеринки, Никак не показывает, что ваше заботливое внимание ему помогает. Помните, доказательством помощи является не уменьшение боли, а знание, что человек чувствует поддержку и признание его горя. Но даже если вам очень хочется его поддержать, он может испытывать по этому поводу совсем иные чувства. Ваше намерение очень важно, но результат ваших усилий будет зависеть только от чувств человека, переживающего горе. Много лет назад я вела курсы информирования о сексуальном насилии и часто говорила о факторах, определяющих сексуальный харасмент. Через несколько лет после смерти мэта я разговаривала с подругой-издателем. Мы пытались сформулировать несовпадение между ощущениями человека в горе и намерениями его близких. Я решила провести параллель между харасментом и поддержкой в горе. Моя подруга очень удивилась такому сравнению. Нельзя сказать тому, кто пытается помочь, что он занимается чем-то похожим на харассмент. Разумеется, нет. Харассмент нечто совсем иное, но здесь есть и сходство. Реальность ситуации определяется принимающей стороной, а не намерениями помогающего. Его реакция решает всё. Вы можете не соглашаться с чувствами скорбящего человека по поводу ваших слов или предложений, но вы обязаны уважать их. Само по себе ваше доброе намерение не означает, что оно будет воспринято вашим другом именно как таковое. Всегда необходимо проверять. Такая проверка акт доброты, который в конце концов поможет улучшить ситуацию. Помните, ваша цель стать источником заботы и поддержки. Это значит быть готовым отказаться от собственных представлений о помощи. и проявлять истинную внимательность и отзывчивость к потребностям друга. Не принимайте это на свой счёт, не душите любовью и вниманием. По правде говоря, когда речь идёт о поддержке в горе, мне проще обучать тех, кто совсем ничего об этом не знает. Если какой-то посторонний человек позволял себе банальный или обесценивающий комментарий насчёт моих переживаний, мне не трудно было ему возразить. Но вот терпеть тех, кто любит меня, стремится помочь, быть рядом и так далее, оказалось слишком сложно. Я просто не могла выносить их ненужные предположения и советы. Их внимание порой было избыточным. В ранний период переживания у горя любимый вами человек так обессилен, что попросту не может участвовать в ваших дружественных отношениях и даже в собственной жизни так, как вы привык Как я уже неоднократно упоминала, горе это нечто невозможное. Никто не способен здесь победить. Я недавно говорила, что вам стоит задавать своему другу вопросы, интересоваться его восприятием ситуации, проверять реакцию на свои действия и, соответственно, изменять их. Но иногда, чем активнее вы занимаетесь поддержкой, постоянно требуя от друга обратной связи, и стараясь быть максимально полезным, тем больше он отгораживается от вас. Позвольте мне привести пример такой деликатной ситуации. До смерти Мэта у меня были прекрасные друзья, эмоционально грамотные, отзывчивые, замечательные. Но иногда наше общение в ранний период моего горя было невероятно изнурительным для меня именно потому, что они постоянно хотели узнать, как мне помочь. Они спрашивали, спрашивали и спрашивали, как доказать, что они понимают мою боль, как поддержать меня, как лучше задавать вопросы, как правильно предоставить пространство. Приходилось постоянно указывать им, как обо мне заботиться, и это угнетало меня. У меня просто не было сил, чтобы сформулировать свои потребности. Меня изматывала необходимость отвечать на вопросы, давать обратную связь и предлагать варианты. Порой из-за этого я была вынуждена избегать своих самых близких друзей. Подумать об этом так. Ваш переживающий утрату друг говорит на языке, который знали всего два человека на земле. И второй из них умер. И хочется попросить друга обучить вас этому языку, чтобы вы могли общаться с ним. Но как бы вам ни хотелось вернуть ему утраченное, он не сможет обучить вас. Вы требуете от него невозможного. выйти на время из своей боли, чтобы обучить вас лексике, грамматике и синтаксису, а затем вернуться назад. Он не может этого сделать. Не может добраться до той области мозга, которая отвечает за обучение и обратную связь. В каком-то смысле я прошу вас о двух противоположных вещах: присутствовать и отсутствовать. Будьте внимательны и отзывчивы, в то же время не требуйте от своего друга дополнительных усилий. Наблюдайте за его реакцией на свои действия, но в ранний период горя, пожалуйста, не ожидайте и не просите, чтобы он демонстрировал свои обычные эмоциональные и коммуникативные навыки. Он ими сейчас не обладает. Призывать горящего человека обучить вас заботе о нём, значит требовать невозможного. Если вашему другу что-то не нравится, он мог бы об этом сказать, но вряд ли скажет. заявлять о своих потребностях и его задача. Но он вряд ли заявит. Полагайтесь на своё знание о нём прежнем, каким он был до того, как горе ворвалось в его жизнь. Используйте это знание как компас. Не сдавайтесь. Вот что вам хотел бы сказать человек, испытывающий скорбь. Я люблю у тебя. Я всё ещё люблю у тебя, пусть даже на мою жизнь опустился мрак, и ты не можешь дотянуться до меня. Пожалуйста, не уходи. Найди человека, способного без лишних слов разделить с вами реальность горя, большое утешение. Находиться рядом с тем, кто готов мириться со всем происходящим, включая мгновенные перепады настроения от безумного хохота к рыданию, дарует огромное облегчение. Ваша уверенность, надёжность вашего присутствия лучшее, что вы можете дать. Вы не в силах это сделать безукоризненно, но такого от вас и не ждут. Вы можете лишь стремиться к большей любви. Мы очень ценим ваши усилия, всё, что вы сделали и пытались сделать. Спасибо. Больше информации о том, как поддержать человека в горе, в статье Как помочь другу в горе в приложении.